Глава шестнадцатая. Миссия выполнена. Чтобы спокойно заснуть, нужно принять расслабляющую ванну, выпить чая и кинуть гранату в гномью нору. Правила фей из зубастых равнин. Уже перейдя отрекованный мост, я вспомнила, в ведомстве субботник и полыни там нет. Нужно было как-то выяснить, где сейчас куратор. Вообще в шолохе есть несколько голубятин, Но чтобы добраться до них, нужно потратить уйму драгоценного времени – не вариант. Время наш единственный по-настоящему невозобновляемый ресурс, и относиться к нему надо со всей серьёзностью. Задумавшись над альтернативой, я облокотилась о парапет набережной Ринича от воды тянула запахом тины и... грушами. Ибо на ступеньках спиной ко мне сидела девушка, задорно хрустевшая фруктом. Она потянулась к своей холщевой сумке, лежащей рядом, и достала металлическую головоломку. «Пять минут спорта для вашего мозга, как гласят рекламные проспекты». Девушка начала шустро, чрезвычайно шустро вертеть игрушку, я залюбовалась и углядела две вещи, блеснувшие на солнце железные очки и татуировку ищейки на левой руке, почти тот же символ, что и у нас, но вместо ястреба волчья морда. «Андрис!» — окликнула я, перегибаясь через перила. Ищейка одолела головоломку, На все про все меньше минуты и обернулась. «Йоу, Тинави, снова во дворце?» «Ага, слушай, а можно я опять попрошу тебя отправить Ташини? Или у тебя обеденный перерыв?» с Ёукли похлопала по ступеньке рядом с собой. «Перерыв не перерыв, а уж на птичку время найдется. Присаживайся, хочешь фруктов? У меня с собой много». «Да нет, спасибо, Тошени для полыни». Андрис закатила глаза, после чего смачно вгрызлась в грушу. «Совсем он тебя загонял, изверг?» «Да вроде нет», — честно призналась я, но она лишь понимающе покачала головой, мол, «не рассказывай». Я не стала возражать. «Смотри, текст нужен такой. Я освободилась, где тебя найти? Ответ отправляй Андрис Йоукли». Ищейка записала, вырвала страницу из чернично-синего блокнота и быстро сложила пташку, шепнула заклинание, в конец которого поместила имя полыни, поочередно коснулась клюва крыльев хвоста птицы и дунула на нее. Мгновенно письмо ужило, превратившись в угловатую, но весьма симпатичную птицу. Ташини с чириканьем рванула прочь. Андрей с одним огромным укусом добила грушу. «Что, подождем ответ?» — спросила она, размахиваясь и закидывая грызок далеко в рейнич. Тотчас над поверхностью воды появилась зубастая морда Левьетана. Челюсти с клацаньем схлопнулись, поглотив остатки груши. Подводный змей выгнулся дугой и с плеском нырнул на глубину. «Подождем, если тебя не затруднит», — ответила я. «Тинави, а почему ты сама тошене не отправляешь?» Вот прах. Этого вопроса я и боялась. Глядя в открытое румяное лицо Андре с медовокарими глазами, Я не могла придумать подходящую ложь, поэтому просто замерла, прикусив губу. И закивала. «Оки-доки, лучше не говори. Нельзя выдавать секреты своего куратора, особенно если ты работаешь с полынью из дома внемлющих». Она, дурачась, погрозила кулаком кому-то невидимому. Я едва заметно выдохнула. По сути, Андрис попала в точку. Я вся один большой секрет полыни. «Хорошо, что ты понимаешь». «Ой, за пять лет в ведомстве такого насмотришься. Это хорошо, еще полынь сейчас один пытается звание генерала урвать. Как-то раз на моем веку двое ловчих за него боролись. И скажу тебе, это полный финиш. Они вырывали друг у друга дела, как голодные собаки. Я думала, поубиваются». «Ого, и чем все закончилось?» «Поубивались». Андрис вздохнула. Она прикончила уже вторую грушу и на сей раз покосившись на обманчиво тихие воды Рейнича, метким броском отправила огрызок в мусорку, потом продолжила. Это было два года назад, когда разразился бунт ходящих. Около двухсот служащих полегли, пока пытались утихомирить синевой департамент, и один из тех ловчих тоже. А вторая закончила инвалидом, тоже уже не до звания стало. Оба сунулись в самое пекло, потому что надеялись добавить решенных дел в свои перечни, Это сейчас работу выдает администрация, а раньше можно было самому набирать, сколько влезет. Какие дела они надеялись обнаружить во время бунта, удивилась я. Ведь все ходящие испокон веку были коренными шолоховцами. Это один из немногих точно известных фактов о них. Это да, кивнула Андрис. Но в процессе мятежа ходящие громели все вокруг, пытаясь заставить Сайнора выйти из дворца и пересмотреть положение реформы. И каждая разгромленная лавочка иноземца, если ты как следует описал ущерб и передал документ в ратушу, шла ловчим в один плюс. Там за день можно было дел двадцать набить. Вот только никто не ожидал, что сказки глаголят правду. Любой отдельно взятый ходящий впрямь зверь, которого фиг остановишь, если он зол. Хорошо все-таки, что теперь нет теневого департамента в его прежнем воплощении, подытожила она. Это была дикость. По городу свободно расхаживают железнолицей, могут требовать у тебя любую информацию на свой вкус, а если сочтут тебя врагом, убьют на месте, средневековье. Но сейчас они могут все то же самое, я пожала плечами, только командует король. Зато их двенадцать, а не сотня с гаком, все же посвободнее. Мы повздыхали. «Я не помнила бунта ходящих. Два года назад мы с Кади и Даху еще жили отшельниками у нашего наставника. Говорят, центр шолоха превратился в кровавую баню на те пару дней, что пытались утихомерить восставших, потом еще и пожар начался. Настоящее горе в лесу еле потушили. Самых активных мятежников покидали в тюрьмы и частично повесили, других пожизненно изгнали, оставшуюся дюжину ходящих реорганизовали». Насколько я знаю, вся эта реформа нужна была для того, чтобы лесное королевство смогло заключить союз с Серином и Иджикаяном. Более крупные и современные, чем мы, государства Лаянасы, не хотели партнерствовать с державой, в которой имели место такие пережитки прошлого как ходящие. Не поймите меня неправильно: теневые департаменты есть во всех странах, но, видимо, устроены они как-то иначе. Андрес на плечо приземлилась черная птичка Крохотулька. Ее аж разрывало от громогласного чириканья. «Красавица, красавица!» Ищейка пригладила перышки Ташини, и та, насладившись лаской, с довольным свистом превратилась обратно в письмо. Андрис прочитала вслух. «Дом из кристой пляски. Жду. А для меня не привета. Вот зараза!» Она цокнула языком. «Знаешь, где этот дом находится?» «Знаю. Спасибо за помощь, Андрис». «Да на здоровье!» Помахав мне на прощание, ищейка достала новую головоломку и новую грушу. Удивительно, сколь миролюбивой выглядела эта девушка, учитывая, что большую часть рабочего дня ищейки добывают улики и доказательства, обычно грязные, чистыми делами и сами ловчие заняться не прочь, подписывают тюремные листы и иногда бьют лица распоясавшимся чужестранцам. Дом из крестой пляски был на самом деле не домом, а кафе. Его держали сёстры-феи, переехавшие к нам из далёких зубастых равнин. Зубастые равнины — то ещё местечко. Там живёт два народа — гномы под землёй, и феи в колючих кустарниках. Ненавидя друг друга, эти и другие беспрерывно придумывают пакости соседям. Те немногочисленные особи, которые понимают, что строить здоровую жизнь на базе козни нельзя — Стремятся из равнин сбежать как можно дальше и как можно скорее. Так две острозубые крылатые сестрички Лейла и Лойла оказались в шолохе. Немудрствуя лукаво, они взяли кредит и открыли сначала магазин всякой всячины, а потом кафе внутри Онова. Сегодня дом из крестой пляски привлекает клиентов огромными, нет, огромными креслами, в которых так приятно свернуться калачиком. Мягкий бордовый бархат, подушки, расшитые золотыми нитками, живой огонь в керосинках — идеальное решение для уютных вечеров. Я отодвинула занавеску из перышек и зашла в кафе, защебетали попугаи в клетках, яркие и южные, в два раза больше фей-хозяек. «Да не будет на твоем пути гномов, кроме как мертвых!» — ритуально приветствовала меня Лейла. Прозрачные голубые крылышки с жужжанием вибрировали за ее спиной минчай минчай безропотно согласилась я на миндальном Фея подлетела и синим коготком ткнула мне в переносицу на каком еще завопила я намеренно возмущенно удовлетворенная лейла погрозила мне пальцем и со там умчалась в барную зону минчай пузырящийся напиток зеленого цвета был визитной карточкой дома обжигающий горячий он очень хорош по вечерам поэтому в закатные часы к феям повадилось набегать половина шолоха. Это много. И теперь феи с порога отсеивают неподходящих клиентов, безжалостно разворачивают всех, кто пришёл незаменчаем или просто не разбирается в молоке. Повесив плащ-летягу на бронзовый крючок в виде чертополоха, я потопала к полыне. Куратор сидел за дальним столиком, поджав колени и сосредоточенно строчил тошение за ташени. Я обогнула круговой шкаф с книгами, помещавшиеся в центре дома, и, возможно, играющие роль несущей стены, кто их фей знает. По-свойски плюхнулась напротив и, взглянув на внемлющего, отшатнулась. «Ого! Это кто тебя так?» Все лицо полыни было расцарапано, а помятое кое-где порвано. Под глазом налился фингал по свету приближавшийся к черной радужной оболочке ловчего. «Кто-кто? Канибал рабовладелец Буркнул куратор, недовольно ощупывая века. «И его свита. Гаденыш был из народа Айлов, а им неким божественным законом разрешено содержать невольников. Причем последние считают это за великую честь. Он и в шолохе рабов завел. Они помогали ему выбирать жертв, а потом дружно напали на меня, пока хозяин пытался сбежать через задний двор». «Ужас какой! Ну ты его поймал?» «Естественно. Сидит в камере предварительного заключения вместе со всеми своими невольниками. Теперь, кажется, они уже не так горячо его любят. Что у тебя?» Я пересказала события дня. Сначала успешно закрытое дело от Ресухи, тут у меня снова что-то странно засвербило в мозгу. Потом новости о черной серии. Отдала список посетителей Лисая, а под конец вынула из кармана и вручила куратору график дежурств. Понятия не имею, кем был тот человек, но я решила, что немногие ходят по Аркаде, а боятся быть замеченными тем более, особенно учитывая тот факт, что озеро с трупами в паре шагов от этого места. Молодец, так и надо. Полынь кивнул с любопытством, пролистывая страницы графика. А информация о похищенных картинах вообще прекрасна. Чую, завтра у нас будет первый допрос. Кого допрашиваем? Пока не знаю. Покачал головой куратор. «Но одного вечера в этом прекрасном кресле мне хватит для того, чтобы найти решение». Он потянулся, как после долгого сна, и с кошачьей улыбкой поёрзал, устраиваясь поудобнее. Я произнесла с укором. «А остальные ловчие сейчас пашут, убираются в своих кабинетах». «Остальные ловчие тысячи дел за всю свою жизнь не раскроют, а я за два года сделаю», — самодовольно зевнул Полынь. «Так, так, так, так», — подтвердили его чудные нагрудные часы. «Кстати, ты обещал рассказать, что у вас за проблемы с селией», — напомнила я. «К нам, с трудом удерживая керамический чайник, подлетели сразу две феи-официантки с моим заказом». «Ещё менчаю! строго спросили они у Полыни после того, как с третьей попытки припарковали чайник на столе. «Ага», — зевнул куратор, хрустнул пальцами, И закинул руки за голову. Все его амулеты и бубенчики дружно тренькнули, повергнув официанта в секундный астрал. Точно! Феи же фанатеют от всяческого звона, небось, полынь у них любимый клиент, приходит, сворачивается насупленным клубком в кресле, пыхтит, позвякивает всеми частями тела, пьет минчай, да нахваливает, чаевые оставляет щедрые. За счет ведомства, ну же, мужчина феиные мечты просто. Сели и я протянул куратор, рисуя пальцем какие то закорюки в растекшейся по столе лужицы отменьчая да долгая и бессмысленная история ненависти построенная на отнюдь неблагородном чувстве на зависти выдержав паузу полынь пояснил когда то Селия была лучшей ловчей ведомства и конечно хотела увидеть свой портрет в галерее генералов все мы рано или поздно этого хотим под все мы Я имею в виду нормальных, чистолюбивых людей. Он приподнял бровь. Я фыркнула и салфеткой промокнула лужу, служившую ему холстом. Нечего тут нос задирать. Полынь принял мой ребяческий протест совершенно спокойно, молча отдернул палец от стола и продолжил. Так вот, Селия была близка к победе, но попала в заварушку, очень неприятную, из которой было мало шансов выйти живой. А все-таки выжила. «Молодец, но долго приходила в себя в лазаресе, все сроки игры вышли. К тому же она не смогла до конца оклематься, хромает. Ну ты видела, и магия ее почти покинула». На этих словах я вздрогнула. «Так что же, мы с и сестры по несчастью?» «Получается, что так. Надо же, а я думала, я такая уникальная. Этого я, конечно, не стала говорить вслух». «И всё-таки она законно и полноправно работает в ведомстве?» «Да, но, во-первых, она хоть немного может колдовать, а, во-вторых, она работает не ловчей, а администратором». Полынь посмотрел на меня со значением. «Поэтому я бы на твоём месте всё равно не спешил раскрываться. Та же Селия тебя первая и утопит, чтоб неповадно было». Я замешкалась. «Но ты её как-то совсем демонизируешь, господин куратор». То есть, по-твоему, Селия не хочет, чтобы ты стал генералом, потому что ей это не удалось? Да, ей кажется, что если она не заслужила этот ранг, никто не заслуживает, особенно сразу последовавший за ней претендент. Потому что после попытки Сели и Ллойда, они еще и друг с другом состязались за звание. Никто больше не дерзал. Погоди, погоди, она случайно не во время бунта ходящих пыталась генералом стать? И Лойд погиб, а Селия в больницу загремела. Именно так. Пятеро ходящих против двух ловчих. Заведомо проигрышная ситуация. А ты откуда знаешь? Глаза у куратора блеснули. Осваиваю мастерство. Я показала язык. Слушай, полынь, а ты не мог бы мне помочь, пожалуйста? У меня один друг, нет, знакомый. Нет, прах, как объяснить-то? Короче, в лазарете лежит мальчишка-иноземец, и никто не знает, откуда он взялся, а сам он не помнит. У меня нет допуска к архиву личных данных, а у тебя есть. Ты не мог бы попробовать найти его файл там, а то его завтра в детдом переведут. Брови у полыни поползли вверх. А почему из лазарета никто не направил запрос? Да кто ж их знает? Вроде как они с лесным ведомством на эту тему общаются. Какие-то внутренние правила. Понятно. «Я сегодня не смогу, и завтра, боюсь, тоже. В четверг подойдет?» «Но будет уже поздно», — разочарованно протянула я. Полынь с сомнением посмотрел на меня, потом на высокую стопку документов у себя на столе, потом снова на меня, развел руками. Слушайте, Нави, а попроси об этом...» «Прах, ты же никого из ловчих больше не знаешь. А попроси об этом прямо мастера Улиуса». Главу департамента, что ли? Да ладно, он же добрый, как пастушья собака, и дела у него все больше скучные управленческие. Любая, даже маленькая тайна его порадует, — продолжил уговаривать Полынь. И как ты себе это представляешь? Прихожу я, значит, в такое ведомство, там все в мыльной пене швабры летают, ловчие дирижируют метелками, Селия смотрит мрачно, как сказочная злодейка, и Улиус радостно кивает. «Мол, молодцы, молодцы, а я пробиваюсь к нему сквозь весь этот праздник чистоты и прошу проверить для меня пацанёнка в архиве?» «Да». И тогда Улю ускивает. «Помочь молодёжи порадовать предков. Давай сюда всё, что у тебя есть на этого мальчика. Пойду разомну старые поисковые инстинкты». На свой манер подхватил Полынь. «Короче, я напишу ему, чтобы помог тебе». И не слушая дальнейших возражений, Полынь отправил очередную ташенье. Я залпом выпила минчай и понора поплелась в ведомство. «Только не позволяй втянуть себя в уборку!» — крикнул вслед куратор. «Пришла и сразу убегай!» «Ага, конечно, так всё и будет». Как и следовало ожидать, всё прошло не так уж и гладко. Полынь получил новые сведения о маньяке от меня, и ему резко стало неважно всё остальное. Куратор хотел бросить силы на поиск дворцового убийцы, я же, добыв нужную информацию, перестала играть существенную роль в расследовании. Миссия выполнена, добро пожаловать в расход. Так что да, с точки зрения полыни меня уже можно было отправить навстречу потенциальному разоблачению и увольнению. Не уверена, что у себя в голове куратор мыслил именно таким образом, но вы же знаете, как девушки любят накручивать. Короче, возле ведомства меня встретил не мастер Улюс, а Селия, как иначе. «Господин Полынь написал, что вам нужна помощь с архивом?» Холодно осведомилась она. «Да, я так поняла, мне должен был помочь мастер Улиус». «Мастер Улиус? Вам ничего не должен. Мастер Улюс глава департамента, и ближайшие два дня он укрепляет боевой дух сотрудников» наводя вместе с ними чистоту в здании». Вздохнула ассистентка. «Может, тогда кто-то из старших ловчих найдёт в архиве документы на этого мальчика? Я передала ей папочку, где собрала максимально много информации о Карле, на пол листочка хватило. Я молодец». «Это личная просьба?» Селия без интереса открыла мою писанину. «Да». Услышав это, она смягчилась. Видимо, личная просьба точно никоим боком не поспособствует полыне в его битве за генеральство, а значит, ей не так противно помочь. «Ладно, кто-нибудь с допуском этим займется. У меня для вас тоже есть дело сенави. «Для меня?» Я была безмерно удивлена. «Да, вчера вы болтали на лекции, и Улиус пообещал вам дополнительное задание. Вот оно!» Она протянула мне очередную папку. «Боги-хранители! Я за эти четыре дня увидела больше папок, чем за всю свою предыдущую жизнь. Да производители папок просто озолотились на государственном делопроизводстве. Чую вскоре папки, набитые папками, будут сниться мне в ночных кошмарах». «Если вы помните...» — продолжила Селия. «Раскрытие преступлений и документирование несчастных случаев...» Это лишь один аспект деятельности ловчих. Также мы занимаемся слежкой за некоторыми гостями столицы. Господин, информацию о котором я передала вам, прибыл в шолах из Саусборна. Его зовут Мелисандр Кес. он историк, и планирует поработать в библиотеках дворца и башни магов, что привлекло к нему внимание ведомства. Ваша задача – следить за его перемещениями. Также узнаете про его интересы, как научные, так и бытовые. Раз в неделю будете предоставлять отчет о столичном пребывании господина Кесса. Вам все понятно? А насколько плотно я должна за ним следить? В общих чертах. Проверяйте его местоположение каждый день. Этого достаточно. Приступить можете завтра. «Каждый день?» — взвыла я. «Каждый». «Уверена, вам понравится!» «Говорят, господин Кесс весьма интересный мужчина!» Сели отвернулась и, опираясь на мышиную трость, поковыляла к зданию. Я хотела бы еще что-то добавить, но, прикинув, что она может не дай небо вспомнить о моем неучастии в субботнике, рванула в противоположном направлении. «Фрах побери! Не хочу я следить за каким-то занудным мужиком! Начинаю скучать по временам без работы!»